Глава третья Я вернулась домой без сил. Нервное переутомление сказывалось везде, даже в области плеч. Мне хотелось молча плюхнуться на кровать, что скрипела под тяжестью человеческого тела. Уж больно старая была перина. И забыться во сне, выбросив кошмар сегодняшнего вечера из головы. Однако судьба не даровала подобной милости. Она нагло усмехнулась в лицо, демонстрируя коварную белозубую улыбку моего отца. «Мама, где моя коробка?» Воскликнула я, оглядывая свою комнату. В ней словно прошелся ураган, разбросав вещи по всем углам. Паника подкралась к горлу, мне стало трудно дышать. В этой проклятой комнате не было ценных вещей, ничего, кроме одной единственной коробочки, что я хранила под кроватью не знаю моя она повела плечом словно искренне не понимала о чем я в смысле не знаешь нас что язык заплетался обокрали что нет какие глупости детка тогда откуда этот бардак а это однако ответить мать не успела в коридоре хлопнула дверь на пороге появился отец Я выглянула из комнаты и едва не ахнула. Он держал в одной руке торт из дорогой кондитерской, в другой букет цветов. Да и сам цвёл и пахнул, так если бы выиграл джекпот в лотерее. На нем были старые потертые серенькие брюки, поверх свитер и теплая куртка, запачканная в области груди. «Ого! Что это?» Мать тоже поразилась. Мы с ней обе переглянулись. Не припомню, когда папа последний раз приносил в дом букет пышных голландских роз. На это как минимум нужны были деньги, а отец почти не работал, и изредка выезжал таксовать. Зато частенько влезал в долги, любил поиграть в карты. С долгами, правда, расплачивался без особого желания, вернее, чаще это делала ломать. Потому что отец после каждого проигрыша впадал в депрессию. Лежала мёбой на диване, неподвижно вглядываясь в белый потолок и проклиная свою якобы неудачу. «Я закрыл долг в микрозаймах», — сообщил папа, довольный собой. «На остаток купил вам презентов». «Где ты взял деньги?» — крикнула я в мыслях, уже закрадывались ответы и неприятное скользкое чувство грёбаной несправедливости этого мира. «Ну, где?» «У тебя в комнате». «Кстати, Майя, откуда у тебя столько денег?» Отец вылупился на меня, хотя ответ его особо не интересовал. «Это были...» У меня хрип голос, а сердце зачистило, словно его завели подобно взрывчатке. «Деньги на конкурс, на поездку, на будущее! Ты...» В моем взгляде проскользнула ярость. Я сжала руки в кулаки подошла к отцу и замахнулась, однако мои маленькие кулачки повисли буквально в паре сантиметров от груди папы в этом не было никакого смысла у него нет денег у меня больше нет денег господи генка воскликнула мать, а я уже ничего не слышала ни ее утешений ни виноватого голоса папы, ни обещаний вернуть все до копейки моя жизнь рухнула в один короткий миг, превращаясь в ничтожный мусор, который отправляют в утилизацию. Папа не умел возвращать долги. На негнущихся ногах я поплелась в комнату, прикрыв за собой дверь. Из глаз покатились слезы, слишком горькие и соленые. они обжигали кожу лица и губы. Мне хотелось кричать, выть волком и биться в истерике. Это конец. Три года я собирала деньги, подрабатывая в разных местах. Иногда просто валилась без сил, иногда тошнила от того, что приходилось делать. Но я утешала себя мыслями о будущем. Вот настанет конкурс. Я обязательно возьму роль соло и выиграю. Мои старания окупятся, я уеду за границу, буду учиться в престижном колледже и строить прекрасное светлое будущее. У меня была мечта. Наверное, она была по-детски наивной, глупой, но в ней я видела свободу. А для свободы нужны были деньги. В этом мире невозможно ничего добиться, если у тебя нет разноцветных купюр. Я все это прекрасно понимала. А еще я понимала, что родители не в состоянии спонсировать даже одну мою несчастную поездку в столицу. У них никогда нет лишнего. все уходило на покрытие долгов отца, Плюс мы платили кредит за новый холодильник. Моя мечта превратилась в развалины. В битве за свободу я проиграла. На следующий день мать подошла спросить, сколько необходимо денег для участия в конкурсе. Услышав, что не меньше 20 тысяч, и это без учета оплаты входного билета участника, она сжала в руках края горчичного фартука. «Прости». Грустно покачала она головой. На этом мы закончили разговор. Я пошла на занятия, не представляя, как посмотреть в глаза тренеру. Возможно, кто-то другой бы и вошел в положение, но Маргарита Викторовна была строгих нравов. Прагматичный человек, не терпящий осечек. В ней сочетался талант умелого педагога и строгость, что наложилось отпечатком прожитых лет. До начала тренировки я постучалась в тренерский кабинет. Девчонки уже переодевались, в зале звучала музыка для разминки. «Входи!» — послышался женский голос. «Здравствуйте, Маргарита Викторовна!» «Здравствуй, Майя! В чем дело?» Она, прищурившись, пробежалась по мне цепким взглядом. Мне вмиг стало не по себе. Я проплакала всю ночь, ничего не ела, и мои ноги до ужаса дрожали. Но это не отменяло чувство вины, словно я подвела эту женщину, что возложила на меня надежды. Хотя, по факту, я подвела сама себя. Мне долго ждать? Я не смогу поехать на конкурс. Выпалила на одном дыхании. Мое тело обмякло, оно казалось от чего то таким невесомым. Я привалилась спинкой к холодной стене, опустив голову. «Почему?» «Проблема с деньгами», — честно призналась я. «Наверное, лучше бы соврала, но сейчас почему-то язык не поворачивался говорить придуманные отговорки». «Зачем тогда я отняла шанс у других?» В голосе тренера звучало раздражение. «До вчерашнего вечера их не было». «Ясно. Я... Мне очень жаль. Мне правда...» Губы дрогнули, глазам подступили слезы. «Приди я вчера на час раньше, не помогая этому незнакомцу, отец бы не забрал деньги». Проклятье. Всего лишь один дурацкий час. Но разве зная это тогда, бросила бы человека в беде, выбрала бы себя, а не чью-то жизнь? «Майя». Тренер поднялась со своего стула. «Не стоит отнимать мое время». Я думаю, сегодня тебе следует пропустить урок. Так будет лучше. У меня внутри будто что-то оборвалось, что-то очень важное, на котором держалась целая жизнь. Пол под ногами показался каким-то шатким, словно и не пол вовсе, а ледяное покрытие, что дало серьезную трещину. Меня потряхивало. Каждая клетка внутри отзывалась болезненным спазмом. Я проиграла. Это конец. «Майя!» Голос тренера прозвучал подобно скрежету, который раздается от соприкосновения острого наконечника гвоздя со стеклом. «Да, хорошо». Я неосознанно кивнула и с трудом вышла из кабинета. В зале продолжала играть музыка, правда, ее ритмы теперь меня раздражали. Слишком яркие, подвижные, заставляющие тело вибрировать. Девчонки по очереди входили в зал. Среди них была и Ирка. Она прошла мимо меня, даже не взглянув, хотя мы с детства были лучшими подругами. Помнится, она всегда выделялась. Идеальные черты лица, симметричные, словно их досконально проработали. Модельная фигурка, на которой смотрелся замечательно любой наряд. Изящная походка. Она будто парила, когда шла. До того, естественно, смотрелась легкость ее шагов. А длинные золотистые волосы напоминали королевский шлейф, что отливал на солнце блеском. Из Ирки выйдет отличное соло-танцовщица. Она затмит сцену своим очарованием и пластикой. Я должна была радоваться, искренне радоваться за близкого друга. Но почему же на сердце так грустно? Когда я вышла в коридор, первая мысль была уйти домой. Но вместо этого я уселась на лавку напротив растевалки. У меня дрожали колени. Устремив взгляд к потолку, я почему-то вспомнила того парня, которому помогла. Интересно, как он там? Этот человек, по сути, изменил мою судьбу. Если его жизнь не станет лучше, будет чертовски несправедливо. Ведь один из нас должен быть счастлив. И если этот кто-то не я, пускай хотя бы им окажется незнакомец». С одной стороны, я злилась на него, искала виноватого в своем поражении, с другой — был ли кто-то виноват в этой ситуации, кроме моего отца, что неразумно тратил деньги? Стиснув челюсть до хруста, я сжала руки в кулаки. «Оказывается, проигрывать так больно!» Спустя два часа, не зная, почему просидела так долго на старой скамье, из зала стали выходить девчонки. Они перекидывались репликами, толкались в шутку, иногда смеялись. Звук шагов заставлял воздух сгущаться. Он словно отдавал треском и становился слишком плотным. Было невозможно дышать. Тогда я поднялась, планируя пойти на улицу, но меня неожиданно отдёрнули. «Почему ты отказалась от сола? Мягко произнесла Ирка. В этой фразе звучала жалость. Ты же знаешь, я не богачка. Повернувшись к подруге, я улыбнулась. Мы всегда были честны друг с другом до мелочей, однако сейчас мне не хотелось говорить правду. Там не нужно особо много денег, тысяч тридцать или около того, не больше. Ты ведь ради этого пропадала на разных подработках. У меня не хватило. Вот как. Ира вздохнула, мне показалось, она хотела что-то сказать, но то ли не решалась, то ли не видела особого смысла. «Забери там победу за нас двоих», — произнесла тихо. Мой голос дрогнул, но я держалась из последних сил. Ирка была достойна партии Соло. Я была убеждена, что она сможет победить, и эта мысль согревала, не давала окончательно пасть духом. Хоть одна из нас исполнит свою мечту. «Я постараюсь», — прошептала подруга. «И мы даже обнялись в качестве примирения, однако только позже я поняла, что это было прощальное объятие. Наши пути окончательно разошлись. Ира уехала в Америку. Она забыла обо мне».